Глава 13. Избавление. Марина изо всех сил старалась не пасть духом, обнимая дрожащие плечи лисы, пока та горестно прочитала: "Ах, мои бедные госпожи, мы пропали. Они продадут нас лесным тварям. Здесь неподалёку за мезирни проходит караванный путь в гиблый лес, а там за молодую красивую женщину можно получить золото, пряности и драгоценные смолы. Нам конец". «Ой, я не переживу, если меня станет мучить чудовище!» «Какое еще чудовище? Лиса, не хнычь, прекрати! Никас нас скоро спасет, наверное. Надеюсь». Но, расслышав в голосе госпожи неуверенные нотки, служанка продолжала стонать вслух. «Я и своему-то Михану лишь недавно позволила все, что он хотел. Бабуля сказала, будет нехорошо долго дразнить такого славного парня. Он может найти себе более сговорчивую подружку». А михан, трудолюбивый и добрый, я не хотела его терять. Бабуля дала мне настой семян дикой моркови, чтобы дети появились не сразу. И что же, после жениха я должна стать игрушкой какого-то мерзкого дикаря? Пусть лучше умереть. Я бы так не убивался, милая девушка. И в гиблом лесу можно выжить, если хорошенько принаровиться. Вам-то откуда знать? Марина сердито одёрнула третьего пленного. Это был бродячий музыкант, которого угораздило расположиться на отдых у реки и стать невольным свидетелем похищения женщин. Похоже, бедняга уже смирился с невзгодами и не сильно роптал на судьбу, сжимая между худых колен маленькую домбру. Слухами полнится мир, а я зарабатываю на пропитание, пересказывая легенды. Уже седьмой год развлекаю народ в трактирах и замках, но до сих пор не имею своего очага. Приближаются холода. Учесть скитальца не завидно. Надеюсь, разбойники просто вздернут меня на дубовой ветке, и кудри мои птицы растащат по гнёздам, а глаза прорастут грибами. Постойте, постойте. Я готов сложить прекрасную песню. Жалевы сейчас не готовы оценить мотив. Лиса вздрогнула и зарыдала ещё сильнее, отчего Марина внезапно ощутила прилив злости в адрес менестреля. Нет, чтобы поддержать дам в беде, он тут ещё тоску нагоняет. сами подстраиваетесь под закон джунглей. Тоже мне, советчик нашёлся. Лучше придумайте, как нам отсюда удрать. Вряд ли я вам чем-то помогу, леди. Я ведь никакой не воин, я всего лишь бедный певец. Сам не знаю, зачем понадобился разбойникам. Какой с меня прок. Продолжая успокаивать служанку, Марина не удержалась от хихитства. Возможно, в гиблом лесу тоже есть ценители музыки. Там и перезимуете, а заодно наберёте целый ворох преданий. «Останется лишь вернуться в город и книгу сказок издать. Для детей и взрослых отдельно». Министрель смущенно кашлянул и галантно поклонился, ерзая на кучи гнилого тряпья. «Рад, что моя скромная персона вызывает улыбку у благородной дамы. О-хо-хо-хо, язык-то у вас отлично подвешен. Были бы еще руки крепкие, чтобы подтянуться вон к той балке и залезть на крышу. А там, глядишь, сбегали бы за помощью». Даже Лиса прекратила панику и с мольбой уставилась на тощего музыканта лет тридцати от роду. Но тот лишь виновата вздохнул и задом попятился дальше в угол коморки, бормоча себе под длинный нос. «Вас-то, конечно, освободят, за вами может приехать какой-нибудь храбрый рыцарь или законный супруг, а меня затравят собаками и все ребра переломают, когда догонят». Марина поняла, что толку от единственного мужчины в темнице не будет и досадливо отвернулась к Лиссе. Надо же было нам вляпаться в переделку, и все из-за рябинового креста, будь он не ладен, потащила меня в лес дурищу беременную. Она старалась сохранять спокойствие и трезвый разум, но получалось плохо, да еще, несмотря на стресс, вдруг мучительный голод напал. Сейчас бы горячей овсяной кашки с корицей, с Арлем так славно ее готовят в печке, а я утром привередничала, только одно яичко и съела. Даже пирог оставила на потом, точно дурище. Ах, мои бедные госпожи, что они с нами сделают? Снова заныла лиса, теряя распустившуюся косу. Тише, кажется, бандиты вернулись. Не надо внимание привлекать. Лучше в щёлочку посмотри аккуратно. Задощатой дверью, отделявшей закоуток пленных от большой комнаты, раздались приглушённые голоса, а потом грохот падающих бочонков и грубая брань. Испуганные женщины бросились в угол к менестрелю и притаились. Где-то далеко в лесу Послышался грозный рёв потревоженного зверя крупной комплекции. Тут и Марина зашмыгла носом, вцепившись в курточку незадачливого певца. Очень-очень хотелось домой, и лучше бы сразу в цивилизованный мир обратно. Но как Никас будет в одиночку атаке наглого дядьушки отражать? Больше ему опереться не на кого. Жалко друга. Только от самой Марины в разбойничьих лапах помощи маловато. Хотя бы рябиновый крест защитил. Зря что ли про него в магической книжке написано? Я запрещаю всякой нечисти посягать на мою плоть и кровь, тревожить душу и тело. Сохраняйте достоинство госпожа, прошептал менестрель Лигонько, пожимая её холодную руку. Держитесь с бродягами твёрдо и пригрозите смертными карами именем короля. Их сварят в кипящем масле на главной площади Гальсбурга. Уверенно обещала Лиса, вполне успокоившись, будто предвкушение вместе прибавило ей отваги. А пока час возмездия не настал, расскажите нам одну из ваших историй, желательно с хорошим концом, попросила Марина менестреля. О том, как древние даны воевали с великанами? Наши мужчины тогда были так сильны и свирепы, что голыми руками могли придушить льва. За неспешной беседой об их подвигах удалось кое-как скоротать больше часа. пока со стороны похитителей не раздался подозрительный шум. Но теперь, вместо споров и руганий, бродяги орали от смертного ужаса. Марина осторожно отодвинула лису и подкралась к запертой двери. Кажется, в большой комнате происходила жестокая драка, но кто может издавать звуки, похожие на звериное рычание? Час от часу не легче, а если сюда ворвались лесные хищники, растерзают этих бандитов и примутся за нас? Вот кошмар, из огня да в полыми. Не скрывая страха, Марина оглянулась на соседей по несчастью. Сквозь дверные щели в закуток пробивался рассеянный свет очага, но фигуры певца и служанки виделись смутно. Лиса сжала кулачки перед грудью, а министрель бормотал под нос молитвы. «Хранительница мира на земле, мать всего сущего, защити и выведи нас из мрака». В отчаянии Марина вернулась на охапку старой соломы в углу и зажала руками уши, силясь унять нервную тошноту. Шум борьбы через стену вскоре прекратился, и затаив дыхание, пленники слышали, как некто большой и тяжелый волочит по полу мешки с песком. Впрочем, не стоило долго думать, что это могли быть за мешки. А потом наступила пугающая тишина. Но вот послышался плеск льющейся из бочки жидкости, и вскоре раздался треск разрывающейся ткани. А потом дверь к пленникам отворилась от мощного пинка, и на пороге показалась высокая мужская фигура. Странный каркающий голос произнёс всего одну фразу. Марин, где ты, Марин? Она тут же подскочила с подстилки и кинулась вперёд, не сдерживая слёз. Дагмар, господи, ты здесь, Дагмар! Вот же чудо. Но рыцарь протянул руку вперёд, не позволяя дотронуться до себя. Я в крови. Я хотел убить их быстро, но они пытались сражаться. Тебе не следует видеть. Тебя ранили? Дагмар, скажи, тебе нужна помощь. Он рассмеялся в ответ на её слова. Маленькая храбрая женщина снова заботилась о нём, а ещё недавно наверняка плакала от страха за свою участь. Со мной всё хорошо, это чужая кровь. Но у меня нет одежды. Пришлось взять штаны одного из них. Прости, мой вид, Марин. Она подошла ближе к свету и только сейчас разглядела, что Дагмар и правда стоял перед ними в одних лишь узких коротких штанах, что сидели на нём, признаться, весьма скверно. Со мной ещё двое несчастных, прошептала Марин в смятении. К дверям из сумрака наконец подошёл менестрель и подрагивающим голосом начал витиевато благодарить доблестного рыцаря за спасение своей ничтожной жизни. Лисса едва могла говорить или ж глуповато смеялась, постоянно икая. В комнате царил полный разгром, а потом Удагмар поспешил вывести женщин и певцов в лес. Марина краем глаза заметила пятна крови на полу и стенах, а также придавленные столом тела похитителей. Новый приступ тошноты скрутил желудок, заставил покачнуться. У них тут с парлышедеем во враге, мы ими воспользуемся. Я запомнил дорогу. Тебе плохо, Марин? Дагмар успел подхватить её на руки и дальше уже сам понёс любимую в сторону широкой лашбины. Марина закрыла глаза и прижалась щекой к голой груди рыцаря. Он пах кровью, железом и почему-то свалявшейся шерстью. Скажи, там был зверь? Там был я. Позже всё объясню. Лучше тебе не знать. И Марина ни о чём больше не спрашивала до самого поместья Торлей. Это была непростая и печальная дорога. У кромки леса на поле Дагмар подобрала сбитого воронца. Увидев, что госпожа живая и невредима, старый конь у заметно приободрился и даже с помощью менестреля смог забраться на вторую лошадь, поскольку не мог идти сам. У расшатанных ворот поместья собралась небольшая толпа крестьян зажжёнными факелами. Люди волновались, громко обсуждая, начинать ли поиски или всё-таки подождать до утра. Тут же в полной боевой готовности находился и отряд Дагмара, что прибыл гораздо позже своего господина. Воины из черных камней размышляли, в каком порядке следует прочесывать лес на рассвете. Появление леди Торлей, ее спасителей и помятых, но счастливых слуг вызвало множество восторженных криков. А Дагмар с удовольствием подумал, что теперь имеет полное право задержаться здесь подольше, если Марин категорически не согласится завтра же покинуть неуютное местечко. Как бы ни хотелось влюблённым остаться наедине, рыцарю пришлось передать бледную леди на руки счастливых служанок, а самому заняться мытьём и переодеванием. Хотя прежде того, Дагмару пришлось пережить крайне неловкую сцену, когда Николас де Альба всерьёз собирался преклонить перед ним колени за спасение дорогой супруги. Никогда в жизни своей де Даркас не испытывал подобного стыда. Помчавшись в лес за Марин, он менее всего хотел помочь белому рыцарю а думал лишь о своих интересах. До первых лучей зари Тарлей гудел, словно пчелиный улей. Марина приняла в ванну с еле теплой водичкой, а затем хорошенько поужинала в основном кушаньями, что привез с собой де Даркас. А также по достоинству оценила вкусняшки, которые передали ей от дружелюбно настроенной леди Катарины из Ульфенхолл. «Судя по всему, она милая женщина. Надо будет встретиться и поболтать. В перспективе». Бедному Ронсе перевязали раны, смазали ссадины целебными мазями на травах, а после пары кружек хорошего вина из бурдука Дагмора, верный конюх и вовсе безмятежно захрапел. Было чем заняться и старому Сарлиму. Разгладив седые усы, старый вояка с удовольствием пустился в воспоминания о былых походах. Спутники Дагмора слушали его с интересом. Сарлим лишился глаза ещё в одной из первых битв за ничейную землю. Воистину его подвиги достойны уважения. Сильда по обыкновению своему больше хлопотала около Никаса. Проведав мужа перед сном, Марина с душевной болью вынуждена была признать, что белому рыцарю жить осталось недолго. Да он и сам многое понимал. Болезнь отнюдь не лишила его проницательности, свойственной всем чувствительным натурам. Я сразу понял, что Дарка с приехал к тебе. «Возможно, вам лучше вернуться вместе в черные камни. Я отпущу тебя, Марин. Я сделаю все, как лучше для тебя. Слышишь?» Она погладила высохшую слабую ладонь Никаса и прижалась к ней губами. «Ты же знаешь, у меня будет ребенок. Пусть это и не очень красиво получается, но пусть лучше все думают, что он твой, чтобы никто даже не пытался отнять твой дом. А если де Верта будет надоедать, мы пожалуемся королю». Я тебя не брошу, даже не думай. Может, я и взбалмошная немного, слишком импульсивная, глупости делаю и говорю, но я не конченная дрянь. Я тебя не оставлю. Марина поцеловала мужа в прохладный лоб и удалилась из комнаты под одобрительный вздох Есильды, успев про себя подумать на её счёт. Хорошо, что Сильда так ему верна, хорошо, что умеет любить преданно и безнадёжно. Хоть в этом Никосу повезло. Остаток ночи Марина провела в холодной постели своей мрачной комнаты. Вспомнила события тревожного вечера и безумной ночи, думала о Дагмаре и надеялась всей душой, что хотя бы завтра им удастся побыть наедине. Он был ей нужен сейчас. Но, конечно, не мог прийти под присмотром стольких любопытных взглядов. Говорит ли ему о том, что огонь их страсти в Райнард-Холле дал начало новой жизни? Наверное, и сам уже догадался. Марина погладила свой тёплый ровный животик и смахнула слёзы со щёк. Больше никаких неприятностей, мой маленький. Теперь мамочка будет осторожна, и ни за что не попадёт в беду. Потому что я теперь не одна. Со мной ты, моё чудо, моё счастье. Я люблю тебя, кроха. Расти, живи и ничего не бойся. Твой папа сильный и смелый. Он всегда сможет нас защитить. Я очень-очень люблю твоего папочку. А он, кажется, любит меня. И скоро о тебе узнает. Слезы все текли и текли. Теперь Марина не пыталась их остановить, потому что это были совсем другие, счастливые слезы.